Глава 32. Опоздание и гироскутеры. Воскресное утро радовало летним теплом и чистым небом. Я позавтракал и сходил на тренировку в фитнес-клуб Class на Тверской. Он был всего в пяти минутах ходьбы от моего дома. Во время обеда проверил социальные сети. Вконтакте меня уже поджидало сообщение от Феди. «Погнали, погуляем!» – писал он. «Давай встретимся в парке Горького в 15.00» предложил я. Федя подтвердил. Через два часа я лежал на шезлонге около небольшого искусственного пруда в парке и ждал своего нового приятеля. Федя опаздывал уже на 40 минут. «Не самый позитивный индикатор», подумал я. Пунктуальность и четкость в делах были важными метриками, по которым формировалось мое представление о людях, особенно о тех, которые предлагают запустить совместный бизнес-проект. В наушниках спокойно играл на фортепиано Ледовика и Науди, успокаивая мое растущее негодование от опоздания Феди. На 45-й минуте ожидания я наконец увидел знакомый силуэт, который быстрым шагом приближался ко мне со стороны главного входа. «Привет!» – сходу поздоровался он, и, не дожидаясь моего бурчания на тему опоздания, на позитиве продолжил. «Сори, что заставил ждать, я просто заезжал на склад, чтобы взять два гироскутера. Они у меня в такси лежат, я один не дотащу. Погнали заберем и покатаемся по парку». «Ого, круто!» – ответил я. До этого на гироскутере я не катался, поэтому недовольство сразу ушло на задний план, сменившись любопытством и предвкушением новых ощущений. Я встал с шезлонга, и уже через минуту мы с Федей стояли на парковке перед главным входом в парк с двумя гироскутерами. «Так, встаешь сразу двумя ногами и ловишь баланс», с присущей ему легкостью, сказал Федя, и легко запрыгнул на гироскутер. Тот зажужжал и начал быстро перемещать его по парковке. Я попробовал сделать так же, и со второго раза у меня получилось. Мы полтора часа катались в парке и разговаривали обо всем на свете, но не затрагивали тему агентства недвижимости. Я расспрашивал Федю о его компаниях, жизни, историях. Он отвечал с юмором и иронией. Мне это нравилось. Чувство юмора – одно из важнейших качеств, на которые я обращаю внимание при выборе друзей и бизнес партнеров Если человек не понимает моего юмора, не склонен к самоиронии, что общение происходит со скрипом. В ответ я поделился с Федей своими историями об Озерске и Айвенга, Питере и увлечении дизайном, об Иване Викторовиче и финансовых партнерах, о Эльмане и переезде в Москву. За 40 минут я кратко пересказал ему тогда еще не написанную книгу «Путь одного Олега». Федя с интересом слушал, и я чувствовал, как между нами формируется доверие. Вечером к парку подъехал Федин приятель, и мы скинули гироскутер в его машину. «Погнали прогуляемся до Покровки. Покажу тебе мою кальянную», – предложил Федя. «Ого, у тебя еще кальянная есть?» – удивился я. «Да, это вообще забавная история», – улыбнулся он в ответ. «Мы с Никитосом, мой друг, который сейчас за гироскутерами заезжал, думали, какой бы еще проект запустить, и нашли на Авито предложение о покупке готового бизнеса – кальянной. За него просили 700 тысяч рублей. Я снял в банкомате 300 штук, приехал встречу, показал кэш и сказал, что хочу купить ее» но у меня только 300 и ни копейкой больше. Меня, конечно, послали. Но на следующий день перезвонили и согласились. Так я стал владельцем этой кальяны. Там мужики были динозавры какие-то и в рекламе нифига не шарили. Поэтому у них клиентов и не было. Мы сейчас гоним из соцсетей трафик, блогеров зовем бесплатно подымить. Посетителей стало в два раза больше. Сейчас немного доделаем интерьер, покажем хорошие показатели и продадим как готовый бизнес. Болтая, мы дошли до покровки, и свернули с главной улицы во двор. «Так, нам сюда!» показал рукой Федя в сторону какой-то подворотни состоящими вдоль стен мусорными контейнерами. «У нас тут, конечно, есть нюансы по окружению, и вход не высший класс, зато это центр города, да и клиентов вроде это не смущает. Аренда, кстати, всего 70 тысяч в месяц». «Прикольно, у вас даже вывески нет», отметил я, входя внутрь через черную металлическую дверь.